Может, получится плеснуть краской в глаза хозяину и убежать. Он снял крышку с баночки и окунул туда палец. Что делаешь? Поинтересовался чей-то голос над самым ухом. Ничего. Никт закрутил банку и бросил в огромный карман куртки. На него осуждающего озрилась Лиза Хемсток. Зачем ты здесь? И что там за старый пузан за дверью? Владелец магазина. Я хотел кое-что продать. Зачем? Несу свой нос в чужой. Вопрос. Она фыркнула. «Тебе домой пора?» «Не могу». Он меня запер. «Можешь, через стену». Он покачал головой. «Не могу. Я прохожу сквозь стены только дома, потому что в детстве меня сделали гражданином кладбища. В электрическом свете Лизу трудно было увидеть, но никто привык говорить с мёртвыми и различать их. «А ты что тут делаешь? Почему ты не на кладбище? Сейчас день. Ты же не Сайлис, тебе положено быть на кладбище». Для тех, кто закопан в неосвещённой земле, правил нету. Никто мне не указ, куда ходить и чего делать. Она сердито покосилась на дверь. Не нравится мне этот молодчик. Пойду гляну, чего он там поделывает. Что-то мелькнуло, и никто снова остался один. Вдалеке послышался раскат грома. В тёмной захламлённой лавке древностей Болджера Эбенизер встревоженно огляделся. Он решил было, что кто-то на него смотрит, но отмахнулся от глупой мысли. «Мальчишка под замком, входная дверь на засове». Эбенизер полировал металл вокруг змеиного камня, любовно и бережно, как археолог на раскопках. Чёрный слой сходил, и под ним открывалось блестящее серебро. И Бенизер уже сожалел, что позвал Тома Гастингса, хотя этот громилок как нельзя лучше годился для устрашения несговорчивых Ему очень не хотелось расставаться с удивительной брошью. Чем дольше сияла она под лампой у него на прилавке, тем больше ему хотелось оставить ее себе, владеть ею единолично. «Таких брошек там наверняка много. Мальчишка все расскажет. Мальчишка его туда приведет». «Мальчишка?» И Бенизер осенил. Он нехотя выпустил из рук брошь и открыл ящик под прилавком. Там была жестянка из-под печенья, наполненная конвертами, визитками и всякими бумажками. Эбенизер достал карточку размером чуть больше визитной, с черными краями. На ней не было ни имени, ни адреса, лишь посредине одно слово, написанное побуревшими от времени чернилами. «Джек». На обратной стороне виднелись карандашные пометки. Эбенизер когда-то сам записал мелким четким почерком, что нужно делать. Впрочем, вряд ли он забыл бы, как использовать карточку, как с ее помощью вызвать человека по имени Джек. «Нет, не вызвать. Пригласить. Таких не вызывают». В дверь магазина постучали. Болджер бросил карточку на прилавок, подошел к двери и всмотрелся в сырой день за окном. «Быстрее!» — крикнул Том Гастингс. «Погода отвратная! Сейчас промокну насквозь!» Болджер открыл дверь, и в неё валился Том Гастингс. С его волос и плаща капало. «В чём дело? О чём ты не мог сказать по телефону?» «О том, как мы разбогатеем», — кисло ответил Бенизер Болджер. «Вот о чём». Гастингс снял плащ и повесил на дверь. «С какой стати? Из грузовика на дорогу богатство выпало?» «Я нашёл клад. В двух смыслах». Эбенизер Болджер отвел приятеля к прилавку и показал ему брошь. «Старая штуковина, да?» «Времен язычества», — сказал Эбенизер. «Даже раньше, друидов. До того, как здесь высадились римляне. Называется Змеиный камень. Я видел что-то похожее в музеях. Но подобную ковку и камень такой красоты встречаю впервые. Малый, что нашел ее, говорит, там была могила. Вообрази себе могильник, битком набитый такими вещицами» может стоит сделать все по закону задумчиво проговорил гастингс сообщить о найденном кладе нам дадут рыночную цену и можно добиться чтобы клад назвали в нашу честь находка гастингса и болджера «Болджера и гастингса машинально поправила бенизер я знаю кое кого с хорошими деньгами кто заплатит больше рыночной цены если подержит ее в руках как ты Том Гастингс поглаживал брошь нежно, как котёнка. «И не будет задавать лишних вопросов». Эбенизер протянул руку, и Том Гастингс неохотно вернул ему брошь. «Ты сказал, клад в двух смыслах», — вспомнил Гастингс. «Какой второй?» Эбенизер Болджер взял в руки карточку с чёрными краями. «Знаешь, что это?» Тот покачал головой. Эбенизер положил карточку на прилавок. «Один человек кое-кого ищет». «Ну и?» «Насколько я понял, мальчика». «Мальчиков везде полно», — отмахнулся Том Гастингс. «Бегают туда-сюда, лезут куда попало. Мерзкие детишки. Стало быть, один человек ищет какого-то конкретного мальчика». «Этот на вид как раз подходящего возраста. Одет, ну, сам увидишь как. И нашел эту брошь. Вполне вероятно, тот самый и есть». ***И что тогда? ***Эббенизер Болджер поднял карточку за краешек, поводил ею из стороны в сторону, словно поднес к воображаемому пламени.